Маска красной смерти Красная смерть давно уже опустошала страну. Не бывало еще моровой язвы, столь отвратительной и роковой. Кровь была ее знамением и печатью, ужасный багрянец крови. Острая боль, внезапное головокружение, затем кровавый пот изо всех пор и разложение тела. Багровые пятна на теле, а в особенности на лице, Были печатью отвержения, которая лишала жертву всякой помощи и участия со стороны ближних. Болезнь наступала, развивалась и заканчивалась в какие-нибудь полчаса. Но принц Проспера был счастлив, отважен и изобретателен. Когда язва наполовину опустошила его владение, он собрал вокруг себя тысячу храбрых и беспечных друзей, Придворных кавалеров и дамы вместе с ними затворился от мира в одном из своих укрепленных аббатств. Это было огромное великолепное здание, выстроенное по странному, но величественному плану самого принца. Высокая крепкая стена с железными воротами окружала его. Вступив в замок, придворные тотчас же взялись за паяльники и крепкие молотки, и наглухо запаяли все засовы. Они решились уничтожить всякую возможность отчаянного вторжения извне или безумной попытки к выходу из замка. Аббатство было в изобилии снабжено припасами. Благодаря этим предосторожностям придворные могли смеяться над чумой. «Пусть внешний мир сам о себе заботится». Такое время было бы безумием размышлять и горевать. Принц, запасся всеми средствами к увеселениям. не было недостатка в шутах, импровизаторах, танцовщицах, музыкантах, красавицах, вине. Все это и безопасность соединились в замке. Снаружи свирепствовала красная смерть. В конце пятого или шестого месяца этой замкнутой жизни Когда чума свирепствовала с небывалым бешенством, принц Проспера устроил для своих друзей маскарад, обставленный с неслыханным великолепием. «Роскошную сцену!» — представлял маскарад. «Но сначала позвольте мне описать залы, в которых он происходил. Их было семь. Царственная амфилада». Во многих дворцах подобные амфилады устраиваются в один ряд, так что, когда распахнутся двери, весь ряд можно окинуть одним взглядом. Здесь было совершенно иное, как и следовало ожидать от принца с его пристрастием к необычайному. Комнаты расположены были так неправильно, что нельзя было окинуть взглядом более одной за раз. Через каждые двадцать или тридцать ярдов крутой поворот, и при каждом повороте новое зрелище. Направо и налево, в середине каждой стены, высокое узкое готическое окно выходило вкрытый коридор, окаймлявший анфиладу по всей длине ее. Разноцветные стекла этих окон согласовывались с преобладающей окраской убранства каждой залы. Например, зала на восточном конце здания была обита голубым, и стекла были ярко-голубого цвета. Во второй зале с пурпурными коврами и завесами стекла были тоже пурпурные. Третий — зеленый, зеленые. Четвертая — оранжевая, освещалась желтыми окнами. Пятая — белыми. Шестая — фиолетовыми. Седьмая зала убрана была черными бархатными завесами, одевавшими потолок, стены и не спадавшими тяжелыми складками на такой же черный ковер. Но здесь цвет стекол не соответствовал убранству. Он был ярко-красный, цвета крови. Ни в одной из семи зал нельзя было заметить люстры или канделябра свечи, Но в окаймлявшем ее коридоре против каждого окна возвышался тяжелый треножник, на котором пылал огонь, ярко озарявший залы сквозь цветные стекла. Это производило поразительный фантастический эффект. Но в западной черной комнате костер, струивший потоки света сквозь кроваво-красные окна, Производил такое зловещее впечатление и придавал лицам присутствовавших такое дикое выражение, что лишь немногие решались входить в эту комнату. В этой же зале стояли у западной стены огромные часы из черного дерева. Маятник качался взад и вперед с глухим, унылым, однообразным звуком, а когда минутная стрелка делала полный круг —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 что составляет 3600 секунд быстролетного времени, раздавался бой часов, и снова смущение, дрожь и задумчивость овладевали собранием. При всем том праздник казался веселым и великолепным. Вкусы герцога отличались странностью, он был тонким знатоком красок и эффектов, но презирал условные декора. Планы его были смелы и дерзки, замыслы полны великолепием варварским. Иные сочли бы его сумасшедшим, но его приближенные чувствовали, что это не так. Необходимо было видеть, слышать и знать его лично, чтобы быть уверенным в этом. Он сам распоряжался убранством семейзал для этой величественной фате, По его же указаниям были сшиты костюмы. Понятно, что они отличались причудливостью. Много тут было блеска, пышности, оригинального и фантастического, что впоследствии можно было видеть в Эрнане. Были причудливые фигуры вроде арабесок с нелепо вывороченными членами и придатками. Были безумные фантастические привидения, подобные грезам сумасшедшего. Было много прекрасного, много щегольского, много безаре, было кое-что страшное и немало отвратительного. Толпы призраков сновали по залам, мелькали и корчились, меняя оттенок, смотря по зале, и дикая музыка оркестра казалась отголоском их шагов. Время от времени раздается бой часов в бархатной зале, и на мгновение все стихает и воцаряется безмолвие. Призраки застывают в оцепенении, но замирают отголоски последнего удара, и легкий смех напутствует их, и снова гремит музыка. Привидения оживают и реют туда и сюда, озаренные пламенем костров, льющих потоки света сквозь разноцветные стекла. Но в самую западную семизал никто из ряженых не смеет войти, потому что ночь надвигается, и багровый свет льется сквозь кроваво-красные окна на зловещие траурные стены. И глухой голос часов слишком торжественно, Отдается в ушах того, кто ступает по черному ковру. Зато в остальных залах кипела жизнь. Праздник был в полном разгаре, когда часы начали бить полночь. Опять, как и раньше, музыка смолкла. Танцоры остановились, и наступила тишина зловещая. Теперь часы били двенадцать, и, может быть, потому что бой... продолжался дольше, чем прежде, сильнее задумались наиболее серьезные из присутствовавших. Быть может, по той же причине, прежде чем замер в безмолвии последний отголосок последнего удара, многие в толпе успели заметить присутствие маски, которая раньше не привлекала ничего внимания. Слух о появлении нового лица быстро распространился сначала шепотом, потом послышался гул ропот удивления, негодования, наконец страха, ужаса и отвращения. В таком фантастическом сборище появление обыкновенной маски не могло бы возбудить удивление. В эту ночь маскарадная свобода была почти неограничена. Но вновь появившаяся маска переступала границы того снисходительного приличия, которую признавал даже принц. В сердце самых беспечных таятся струны, до которых нельзя дотрагиваться. Самые отчаянные головы, для которых нет ничего святого, не решатся шутить над иными вещами. По-видимому, Все общество почувствовало, что наряд и поведение незнакомца не остроумные и неуместны. Это была высокая тощая фигура, с ног до головы одетая в саван. Маска, скрывавшая лицо, до того походила на коченевшее лицо трупа, что самый пристальный взор затруднился бы обнаружить подделку. Все бы это ничего. Обезумевшее от разгула общество, быть может, одобрила бы даже такую выходку. Но ряженый зашел дальше, олицетворив образ красной смерти. Одежда его была испачкана кровью, на широком лбу и по всему лицу выступали ужасные багровые пятна. Когда принц Проспера увидел привидение... которая прогуливалась взад и вперед среди танцующих медленным и торжественным шагом, точно желая лучше выдержать роль свою, он содрогнулся от ужаса и отвращения, но тотчас затем лицо его побагровело от гнева. «Кто смеет?» — спросил он хриплым голосом у окружающих. «Кто смеет оскорблять нас такой богохульной насмешкой?» «Схватите его и сорвите маску, чтобы мы знали, кого повесить на восходе солнца на стене замка». В эту минуту принц Проспера находился в восточной или голубой зале. Слова громко и звучно отдались по всем семи залам, потому что принц был высокий и сильный мужчина, а музыка умолкла по мановении руки его. Принц Проспера стоял в голубой зале, окруженный толпой побледневших придворных. Слова его вызвали легкое движение. Казалось, толпа хотела броситься на неизвестного, который в эту минуту находился в двух шагах от нее и спокойными, твердыми шагами приближался к принцу. Но под влиянием неизъяснимой робости внушенный безумным поведением ряженого, никто не осмелился наложить на него руку, так что он свободно прошел мимо принца и тем же мерным торжественным шагом продолжал свой путь среди расступавшейся толпы из голубой залы в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, потом в белую, Наконец, фиолетовую. До сих пор никто не решился остановить его. Но тут принц Проспера, обезумев от бешенства и стыдясь своей минутной трусости, бросился за ним через все шесть зал, один, потому что все остальные были окованы смертельным ужасом. Он потрясал обнаженной шпагой, и находился уже в трех или четырех шагах от незнакомца, когда тот, достигнув конца фиолетовой залы, внезапно обернулся и встретил лицом к лицу своего врага. Раздался пронзительный крик, и шпага, блеснув в воздухе, упала на траурный ковер, на котором мгновение спустя лежал бездыханный принц Проспера. Тогда с диким мужеством отчаяния толпа гуляк ринулась в черную залу и, схватив незнакомца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени огромных часов, замерла от невыразимого ужаса, не найдя под могильной одеждой и маской трупа никакой осязаемой формы. Тогда-то для всех стало очевидно присутствие красной смерти. Она подкралась, как вор, ночью. И гуляки падали один за другим в залитых кровью палатах, где кипела их оргия. И жизнь эбеновых часов иссякла жизнью последнего из веселых собутыльников. И тьма Разрушение и красная смерть воцарились здесь невозбранно и безгранично.